Глава шестая. Лотер, радуясь, что гвинет снова висит у него за плечами, а грудь, руки и ноги укрывают надежные щитки, стоял перед Блехом, который внимательно осматривал его. Но тон, выбранный для начальника тайной полиции, требовалось пока выдерживать. «Почему мне не отдали мой пояс?» «Пояс тебе вернут позже», — Блех промямлил слова неуверенно, словно не до конца понимал их значение. Но если он мне не потребуется, то помолчи. Собственно, пока пояс был не нужен. Триста цехинов делали его тяжелым, и пояс все равно пришлось бы оставить во дворце среди остальных вещей. Еще, разумеется, не вернули книги. Из-за них, возможно, его потом обвинят в причастности к какой-нибудь секте, которая находится под запретом. Но все равно им с Рубасом следует сделать то, чего от них добивается блех. Наконец из оружейной появился Рубас. Он провозился дольше Лотера, потому что самые большие в королевском арсенале доспехи оказались для него маловаты, зато теперь он был доволен. Закрытой чешуйчатой стальной рубахой, плотно облегающей его могучую фигуру, он был неуязвим и в то же время подвижен. В правой руке он держал тяжелый етаган, а левый — украшенный бронзовыми насечками шлем, похожий на птичью голову. На поясе висел нож с широченным лезвием и огромным, как булыжник, шипастым навершием. Шлем он подставил под цвет факела, чтобы лотер рассмотрел его получше. — Слишком много украшений, — бормотал он. — Тебе не кажется, но другого, во что бы влезла моя голова, не нашлось. «Странные у них тут оружейники!» «На металле экономит, что ли?» «Нужно торопиться», — сказал Блех. Они зашагали по мрачным серым коридорам. Лотер, конечно, плохо представлял гигантское подземелье королевского дворца, но понял, что Блех повел их в дальнюю, самую древнюю его часть, в которой, кроме стражников и рабов, давно никто не жил. Коридоры становились все теснее, факелы попадались все реже. Ступени лестниц, по которым приходилось то подниматься, то вновь сходить вниз, стали качаться под ногами. Один раз Блех резко остановился и поднял свой небольшой факел как можно выше, напряженно всматриваясь под ноги. В полу сумрачного перехода, по которому они шли, зияла огромная дыра, которая оставляла лишь узкие, не больше фута, карнизы у стен. Вероятно, когда-то тут была ловушка, что-то вроде переворачивающейся плиты или раздвигающегося люка, но механизм разрушился, а никто так и не собирался хотя бы заложить дыру. «Осторожно, прижмитесь к стене», — приказал Блех. Лотер подождал, пока руба сминует ловушку, Потом пошел сам. Из дыры пахнуло такой сырой вонью, что стало ясно. Внизу плещется целое болото грязной воды. Носком сапога лотер скинул вниз несколько камешков. Рубас успел отойти на десяток шагов, прежде чем снизу долетело смачное булькащее эхо. Служанки рассказывают, оттуда появляются гигантские нетопыри проворчал Блех, заметив интерес Лотера. «Разумеется, здесь должен стоять стражник, но теперь-то не так-то просто найти смелых людей». Они прошли еще не меньше четверти мили по сырым полуобвалившимся переходам, прежде чем вышли в освещенный коридор. Разумеется, и здесь попадались горы мусора, но самые большие обломки все же убрали. Теперь они поднимались. Скоро в узеньком окошке... Под потолком Лотер увидел показавшиеся празднично яркими звезды. Они вышли во двор. Рубос, а за ним и Лотер вздохнули всей грудью свежий ночной воздух. Мирамец крякнул от удовольствия и расправил плечи. И тут же, в темном небе, над ними прозвучал странный незнакомый крик птицы. От него заломило в ушах, а зубы вдруг заныли. Лотер вздрогнул и попытался сбросить эту волну холодной боли, прокатившейся по телу. Когда он справился с ней и повернулся к спутникам, то увидел, что Рубус, выронив шлем, закрывает уши, а Блех, выпрямившись как струна, раскачивается из стороны в сторону, и с его губ срываются стоны. Такой же крик они слышали в темнице, куда их бросили стражники Зереса. Но там толстые стены защитили их. «Божественное живо, что это было?» Рубос поднял искаженное лицо к блеху. Начальник тайной полиции батистовым платком вытирал пот со лба. «Никто не знает. Никто не знает. Но говорят, что так кричит птица сров. Сегодня что-то очень громко». Он вздохнул и спрятал платок, дрожащей рукой в карман. «Но, может быть...» — Так всегда бывает на открытом воздухе. — Она где-то очень близко, — неожиданно сказал Рубас. — Ради Рамона. Блех предостерегающе поднял руку. — Давайте поторопимся. — Ну разве ты не хочешь взглянуть на нее? Рубас стал прежним воином, которого так любил Лотер. Может, нужно только подняться на какую-нибудь из башен, и тогда... — Вот на эту, например. Рубас указал на темную массу поднимающаяся, казалось, прямо в звездную вершину. Лотер подумал, что, скорее всего, даже не с самого верха этого каменного кинжала виден не только весь город, но и холмы, а, возможно, и далекая от стены Шмелоны пустыня. Блех поправил саблю. В этом жесте страха было не меньше, чем угрозы. «Это звездная башня. Войти в нее невозможно. Ее замуровали 700 лет назад» еще до того, как Ашмелона стала столицей королевства. «Замуровали? Почему?» Блех ничего не ответил, он повернулся и зашагал по замковому двору. Здесь их несколько раз со стен крикали стражники, но, увидев Блеха, больше ни о чем не спрашивали. Наконец они оказались перед темной дверью, над которой горел один тусклый факел. Пара стражников с ленивыми глазами стояла по бокам. Блег без стука распахнул ее и, прикрывая глаза ладонью, вошел. Каково же было удивление лотора когда он вновь увидел Элисара. На этот раз королевский колдун был в светлом широком халате, и лицо его не было сковано маской страха. Он был почти спокоен. «Входите, господа». «Я еще ничего не делал, ждал вас. Но здесь, где не бывает ничего неожиданного», где я сам себе господин, можно и не спешить». Лотер осмотрелся. Они оказались в огромном зале, некогда построенном для приемов. Здесь на колоннах, уходящих в темную высь башни, горели огромные факелы. Их света не хватало на все помещение. Лотер тут же сменил свое нормальное зрение на темновое и увидел прикрытую плотной тканью летающую машину приводимую в движение силой человеческих рук. Потом в углу различил самошагающую повозку со множеством шароподобных копыт на суставчатых лапах. На отдельных столах увидел блестящие стеклянные приборы, позволяющие увидеть неизведанное и услышать речь, произнесенную за три девять земель. Хотя Лотар никогда не видел ничего подобного, у него не возникло никаких сомнений в предназначении этих аппаратов. Он каким-то образом понимал, что в этом не было ни высокой, ни запретной магии, лишь человеческое умение, смешанное с хитростью, знание некоторых таинственных свойств обычного мира и недюженная изобретательность. Это были игры любопытного и спокойного разума. «А, не обращай на это внимания, небрежно сказал Алисар, хотя в его голосе, вопреки словам, звучала гордость. Эти аппараты стоили мне и казни Ашмелоны несусветных денег. А толку от них? Они не работают, а у меня не доходят руки, чтобы их исправить». «У каждого свои искушения», — ни с того ни с сего произнес Блех. Элисар разозлился. «Что ты понимаешь в этой технике, Костолом заплечный?» «А я и не говорил о технике. Я имел в виду чрезмерный азарт в дворцовых играх. Ну, хватит». Прошу подойти к этому столу. Илисар подвел их к небольшому столику, на котором лежал лист плотной бумаги, изрисованный мелкими линиями разной толщины. Приглядевшись, Лотер узнал подробный план Ашмилоны. Гости колдуна собрались вокруг, разглядывая редкую работу. Неплохо, ⁇ клянусь бородой Рамона. Нехотя проворчал Блех. В нашем департаменте такая совсем не была бы лишней. Знаешь, Блех? Если дела пойдут неплохо, я, пожалуй, позволю снять с нее копию. Впрочем, да, они могли бы жить дружно, подумал Лотер, если бы... если что. Вот этого он и не знал. Возможно, это связано как-то с криком птицы сров, с Нуриманом, с той старухой в черной одежде, которая не отходила от принцессы Мицар, со страхом, пропитавшим воздух стольного города Ашмелоны. Почему он вообще пошел на поводу у каких-то сил и стал участником этого дела? Он вполне мог, например, удрать от патруля в Духане и остаться в стороне. Но тогда никогда не узнал бы, в какую беду попали эти люди. Он позволил втянуть себя и Рубаса в спланированные кем-то действия, чтобы доказать себе, прежде всего себе, а уже потом остальным, что он человек. Если он расправится с этим неизвестным злом, если свернет ему шею и в этот город вернется, если не мир, то хотя бы прежняя жизнь с ее заботами, с которыми эти люди и сами могут справиться, только тогда можно считать, что он доказал свою человеческую суть. Свою человечность. Лота разбросил эти мысли, он-то лучше других понимал на какое опасное дело решился. И эта опасность, сходная с переливом колокольчиков в его воображении, вполне могла заставить его отступить, отказаться даже от доказательства его людской принадлежности. Но это было бы хуже, чем все, что с ним пока произошло. Потому что тогда поединок с Ганаше, в котором он победил, он на самом деле все-таки проиграет. «Начинай, Элисар», — резко сказал Лотер. — «у нас действительно мало времени». Не тратя больше ни одного лишнего слова, колдун достал золотой перстень с причудливо ограненным острым алмазом, привязал к нему шелковую нитку, потом раскурил огромный кальян, сделавший воздух в лаборатории более душным, чем в подземелье, и, затягиваясь сизым дымом, принялся читать какие-то невнятные заклинания. Через пару минут, когда глаза Элисара уже не реагировали на свет, деревянным неуверенным жестом он поднял кольцо на нитке и поднес его к плану. Против всех законов природы нитка жесткая как проволока, отошла по вертикали. Сверкающая, окутанная дымом, вылетающим из ноздрей колдуна вместе с дыханием алмазное острие, указывала на улочку в самой грязной и бедной части города. Элисар передвинул руку в сторону, но кольцо дернулось и приняло новое положение, указывая все на ту же точку на плане. «Он вышел на охоту. Здесь». Дыхание Элисара сделалось шумным, он почти задыхался. «Он в засаде». «Ты можешь удержать его?» и отводить всех, кто идет в ту сторону, — быстро спросил Лотер. «Попробую. Это нелегко». Волшебник тихим, едва слышным голосом стал читать заклинание. «Было видно, что некоторое время он все-таки продержится», — Блех сказал. «С вами пойдет отряд прикрытия». «Не нужно», — ответил Лотер. «Это на самом деле очень опасно». Рубос удивленно посмотрел на лотера Неужели он не понимает он боится что ты его обманешь объяснил мирамец лотер мельком взглянул на блеха хорошо но пусть твои люди держатся сзади И будет лучше, если ты обо всем расскажешь офицеру отряд поведу я сам произнес блех рубас усмехнулся еще бы иначе они все разбегутся. Что бы ни происходило, держись сзади, еще раз проговорил Лотер. Остальное наше дело. На этот счет не волнуйся, Рубас надел шлем. Они не вмешаются, даже если ты засеешь всю мостовую под Нуриманом цехинами.